На лице комиссара отразилась такая радость, что комбату захотелось ударить его. Забрав треугольник, он сунул его в карман рядом с папиросами, затем с кряхтением уселся на прежнее место. — Слушай, Мишка, — пробормотал он, закрыв глаза, — а что ты будешь делать, если меня убьют раньше? — Глупости, ты говоришь? с какой то растерянностью ответил беляков похоже даже не предполагавший такого а усмехнулся комбат дуррек ты все таки товарищ миша беляков ладно разбуди меня как темнеть начнет часиков девять заправляться будем он мгновенно захрапел а комиссар все сидел глядя перед собой и мысли его были где-то очень далеко. Цистерны с топливом пришли в полдесятого. По дороге в расположении дивизии, на лесной дороге, колонну обстреляли из пулемета. Один бензовоз сгорел. Похоже, немецкие диверсанты были все-таки вполне реальны. Едва успели заправиться, пришли два грузовика со снарядами. Пока танкисты загружали боекомплект, Комбат объяснял командирам экипажей боевую задачу на следующий день. Атаковать село в лоб по полю не улыбалось никому. И лица лейтенантов были мрачными. Как раз в этот момент батальон приехал в сопровождение автоматчика на трофейном мотоцикле с коляской комиссар дивизии. Но он сдержал свое слово, и комбат приказал на время прекратить работу. Танкисты окружили мотоцикл майор опасался что полковой комиссар сейчас закатит речь полную газетных оборотов но васильев оказался умнее чем о нем думал комбат кратко рассказав как к нему попали фотографии не забыв упомянуть что сделали красноармейцы с хозяевами снимков он передал карточки белякову танкисты сгрудились вокруг своего комиссара с минуту стояла тишина То один, то другой боец в черном комбинезоне отходил в сторону и останавливался, подавленный мерзостью увиденного. Затем все заговорили разом, возмущение выпреслось с криками ярости. Васильева подняли на КВ, и полковой комиссар произнес короткую речь. В ней не было места лозунгам. Васильев лишь напомнил танкистам, что у них, у всех, Есть родные и близкие, и между этими людьми и фашистским зверьем стоят только они, танкисты майора Шелепина. Сколько бы ни было дивизий, в Красной Армии, танков, пушек и самолетов, каждый должен помнить, что он один стоит между всем, что ему дорого и коричневой чумой, что только он сможет освободить тех, кто оказался под ее властью на оккупированных территориях. Стихийный митинг был короток. Все понимали, что длинные речи здесь неуместны. Командиры взводов и танков, один за другим, поднимались на импровизированную трибуну и крылись в завтрашнем бою идти только вперед, чего бы это им ни стоило. Семь человек написали заявление с просьбой принять их кандидатами в члены ВКПБ. Наконец экипажи разошлись, заканчивать загрузку. Васильев, пожав руки Шелепину и Белякову, сел в коляску и мотоцикл укатил в расположении 732-го полка. Закончив со снарядами, Петров отошел от танка. Метров сорока от расположения батальона под высокой столетней сосной белели четыре свежих продолговатых холмика. Старший лейтенант совсем ничего не знал о Пахомове, А из его экипажа в лицо видел только водителя. По сути, он не мог обвинить себя в гибель этих людей. Лишь одна мысль грызла его. Ты ни в чем ни в чем не виноват. Беляков подошел сзади неслышно. Но он почему-то очень боялся, что его сочтут вредителем. Не в попад ответил Комроты. Даже танк не хотел сам сводить с платформы. А, -а, а комиссар достал пачку дешевых папирос и предложил одну Петрову. Оба закурили. Ну да, конечно. Комиссар выпустил клуб дыма. Ты не можешь знать. Его отца арестовали в сороковом. Не помню за что. Сына, соответственно, решили торнуть из училища. Шелепин за него вступился. Ну и я руку приложил. «А мы с ним почти герои. У него красное знамя за Халхингол, у меня красная звезда за финскую». «В общем, отстояли парни. В конце концов, дети за отцов не отвечают. Чего нам это стоило, это отдельный разговор. Но Пахомов с того момента на воду дул и вообще стал отличником и примерным курсантом. «Ладно, что стоять, пойдем». «Здесь уже ничего не сделаешь». Петров проснулся затемно, сон больше не шел, и старший лейтенант выполз из-под брезента. Предвещая хорошую погоду, на небе тускло горели предрассветные звезды. Последнее летнее утро было холодным, лейтенант сделал несколько упражнений, чтобы согреться.